Глава четвертая. Она существует. Ночной Каракас мало походил на город в тропиках, который рисовало мне воображение. Таксист говорил по-английски, называл местные достопримечательности, если таковые попадались по пути. Большинство зданий были закрыты на ночь. Вдоль широких бульваров росли пальмы с тяжелыми, низко свисающими листьями. На первый взгляд город был спокойный, зеленый, необычный. Наверное, был подходящий момент, чтобы влезть под мышку к Джемми, чмокнуть его ладонь и промурлыкать что-нибудь вроде «Как я рада, что мы наконец добрались», преодолев за один день этот немыслимый земной изгиб, который начинается в ледяной Канаде и заканчивается во влажной жаре другого полушария. Но я не решилась, потому что все-таки это был неподходящий момент. Признаться, я была напугана тем, что произошло. На утро мы проснулись в номере трехзвездочного отеля Который нам заранее заказал агент, в самом дорогом месте, где мы когда-либо останавливались. Я раздвинула шторы и выглянула в окно. Прямо напротив торчал огромный рекламный щит «Пепси». Дальше были небоскребы, в небе летел самолет, внизу на улице сидели в машинах люди и тупо глядели вперед, ожидая, когда на светофоре Зажжется зеленый. Да уж со знакомая картина. Ни тележек, запряженных ослами, Ни попугаев, ни тростника, Ни очаровательных старушек В блузках с рюшами и кружевами на голове. Разве что воздух был незнакомый, Тяжелый, влажный, отдающий болотом. Я раскрыла окно и посмотрела вниз. На тротуаре смуглые мужчины в бейсбольных кепках продавали фрукты. Апельсины, персики, папаю и еще что-то неведомое. «Джеми, взгляни!» — позвала я. Он подошел и посмотрел мне через плечо. «Может купить?» Джеми был вечно голоден. Я вспомнила, что говорилось в путеводителе насчет фруктов и овощей, как тщательно нужно все мыть и чистить. Бактерий я боялась не меньше, чем террористов, бандитов и одиночества. Я планировала есть в путешествии только хорошо проваренный рис и бобы, приправляя их привезенным с собой кетчупом, и тщательно мыть руки. «Давай не будем», — сказала я. Первый урок мы усвоили быстро. Если вашему путеводителю пять лет, то рано или поздно он вас обязательно подведет. В то время как хилтоны и шаратоны с их шведским столом и бассейнами, вечеринками по пятницам, с живой музыкой, Мариячи останутся на своем месте до скончания веков, гостиницы вроде «Эрмано» и посада «Гуаманчи» на улице, где номера сдаются по восемь долларов, За ночь, как появились, так и исчезнут. Хозяйка, которая когда-то подавала на завтрак гостям чуррос с ломтиками манго и горячим кофе, уезжает на неопределенное время в гости к внукам. Старик, владелец безукоризненно чистого и гостеприимного мини-отеля у автобусной станции, передает дело своему сыну, которого мало волнуют пауки, тараканы и плесень в ванной, Гораздо меньше, чем загорелые молодые туристки, с которыми надо еще где-то и устроиться на ночь. Первая неделю в Венесуэле мы с Джейми проходили целые мили, истекая потом под рюкзаками в поисках обменников с низкой комиссией и двухзвездочных гостиниц, которые давно превратились в массажные салоны или мастерские по ремонту мотоциклов. Мы могли два часа прождать на автобусной остановке, успевали изругаться и обгореть лишь для того, чтобы выяснить, что автобус, ходивший здесь во вторник днем, теперь ходит в пятницу утром. Зато мы поняли, что самую достоверную информацию можно получить от коллег-путешественников, британцев, немцев и датчан, которые рады были рассказать о своих злоключениях, пожаловаться на неудобства За кружкой холодного пива мы сидели где-нибудь, отбиваясь от москитов, и обменивались ценными сведениями. Анна из Португалии знала хорошую прачушную. Австралиец Бред с восторгом рассказывал о посещении ангельских водопадов и всем советовал своего проводника. Мы стали более равнодушно воспринимать трудности. Когда не было автобуса, когда в номере не работал душ или вентилятор, я понимала, что такова наша судьба. Путешествие определенно шло на пользу моей страждущей душе, успокаивало нервы. Однажды ночью мы, поддавшись на уговоры знакомой шведки, согласились примкнуть к группе из девяти туристов, едущих на яхте, в тринитат. Всю дорогу нас... Страшно мутило под утро, когда мы, изнемогая от качки и рвоты, еще затемно добрались до портов Спейн, Тринидад и сошли на берег. Портовые власти прямо на пристани арестовали нашего капитана. Нас всех отправили в КПЗ для нелегальных иммигрантов, потому что у нас не было визы. Признаюсь, в этот момент я чуть не разрыдалась. Но зато я, постоянно находясь в движении, чувствовала небывалую беззаботность и легкость. Я даже отменила запрет на фрукты, которые продавались тут на каждом углу. Мы ели и бананы, и сладкие зеленые гуавы. Мы вспарывали ножом толстые дыни, вырезали сладкую желтую мякоть и отправляли ее в рот. Еще мы начали избавляться от лишнего багажа. Бабушкины пластиковые коробки я раздала женщинам в одной деревне, а бутылку антибактериального геля оставила в грязной гостинице. Также мы раздарили кучу одежды. Темные волосы джеми на солнце сделали с медными. Кожа покрылась ровным шоколадным загаром. Я тоже загорела и ощущала во всем теле гибкость и легкость, будто была рождена для этого теплого воздуха. У меня снова появились веснушки, как в детстве. Домой мы с Джемми отправляли самые красивые открытки, дополняя виды Венесуэлы восторженными посланиями. «У нас все отлично», — писали мы. На острове Маргарита у северного побережья мы нашли широкие и белые песчаные пляжи и стройные пальмы, шелестящие листьями на ветру. Свою желтую двухместную палатку мы поставили на задворках дешевого отеля, договорившись с администратором, что будем пользоваться и их ванной, и туалетом меньше, чем за полцены обычного номера. На сэкономленные деньги мы покупали сэндвичи с акульем мясом и ели их на обед, запивая дешевым ромом. Мы подружились с местной девушкой, регистратором отеля, которая принимала у нас ежедневную ренту. Она хранила наши паспорта в гостиничном сейфе, чтобы их не украли, продавала нам бутылки с водой и румяные эмпанадас, морковные пироги с сыром, привозимые из деревни в бумажных пакетах. На вид ей было лет двадцать. Звали ее Пегги. У нее были круглые щеки, пышный бюст и застенчивая улыбка. Она носила тесные майки и длинные юбки в пол, бегло щебетала на ломаном английском. Деревня, где она жила, находилась в шести милях от гостиницы. Однажды вечером, когда я вошла в фойе с зубной щеткой и футляром для контактных линз, Тегги предложила. — Поехали к нам. Познакомитесь с моей семьей, мы вас накормим. Оглядываясь назад, кажется, что наша поездка в гости к Пегги — это мелкий незначительный эпизод, но тогда мы были другого мнения. Мы добрались на такси. У Пегги была огромная семья. Дядьки, тетки, араво-босоногих кузенов и племянников — Она показала нам местный пляж пять минут пешком по узкой тропинке среди кустарника, где мы поставили палатку. Пляж был изумительный. Огромный полумесяц белого песка у входа в пещеру, обрамленной изогнутыми пальмами, и никаких следов пребывания человека. Ни крышек от газировки, ни прочей дряни что волны обычно сносят к берегу, не яхт на горизонте. На ужин Пегги принесла нам корзинку свежих эмпанадос и ананас, нарезанный дольками, и ушла. Мы остались одни. Небо окрасилось в малиновый цвет, крепчал вечерний бриз. Одиночество пугало и будоражило нас. Мы бродили по щиколотку в теплой воде, наблюдая, как на мелководье резвятся стайки голубоватых рыбок. Сейчас, в ретроспективе, мы бы сами себя не узнали. Юноша и девушка, внезапно оказавшаяся среди канонического первобытного рая, в полном уединении, проводящее время бесцельно и счастливо. Потом мне пришло в голову, что в случае чего помощи отсюда не дозовешься. Деревня, где живет Пеги, находится в стороне от туристических маршрутов. Наверное, ее и на картах-то нет. Никто не знает, где мы. Мы никого не предупредили. При этих мыслях моя радость мигом испарилась. Что-то ужасное обязательно должно случиться. Я похолодела от страха. Рано или поздно нас, конечно, хватится. Копы прочешут местность вокруг отеля, допросят нашего таксиста, приедут в деревню и Пегги отведет их на пляж, где они обнаружат наши бездыханные тела. Мы погибнем одновременно от удара молнии, либо нас смоет в океан гигантской волной, а потом вынесет обратно на берег, либо нас ограбят и убьют, Местные бандиты а трупы зароют в песок. Но сначала они отконвоируют нас куда-нибудь подальше, чтобы наши тела никто никогда не нашел. В ту ночь я спала, вцепившись в джеми, и вскакивала от каждого резкого порыва ветра, шуршащего в пальмовых кронах и крика лягушки в лесу. Наверное, так спят солдаты на передовой, на острие ножа между экстазом, И ужасом. Мы проснулись, когда утреннее солнце начало поджаривать нашу палатку. Внутри было влажно и душно. Джемми поцеловал меня в лоб. Мы выжили. На этот раз все обошлось. Мы продвигались вглубь Венесуэлы, следуя нашему довольно хаотичному плану. Автобусные переезды следовали один за другим. Дорога действовала на нас, как наркотик. Кустарники сменялись густыми зарослями тропического леса, где в ветках пестрели алые попугаи Ара. Иной раз мелькала деревушка возле плантации какао. Последний автобус довез нас до городка под названием Санта-Елена-де-Уайрен на границе с Бразилией. Ночью мы спали под москитными сетками в комнате хостела, выкрашенной в ярко-бирюзовый цвет. Наутро, после небольшого торга, мы наняли в проводники индейцы из племени Пемон и пешком отправились в джунгли. После двух дней беспрерывного подъема по извилистой точно американские горки-тропе нашим глазам наконец предстало зрелище, ради которого затевалась поездка. Вид с вершины горы Рорайма. Это даже не гора, скорее огромное плато, каменная платформа длиной в 6 миль, такой ширины и высоты, что даже климат там особый. Стены плато отвесно падают вниз с высоты в несколько сот футов. Курятся белые водопады, облака бегут над зелеными долинами, Пять месяцев открытка с этим видом стояла у нас на кофейном столике в Калгари. Выпуски National Geographic, где были фотографии Рораймы, мы хранили как самое большое сокровище. И вот мы попали в зазеркалье. Точно герои фантастического рассказа мы ползаем по картине, приобретшей третье измерение. Здесь и россыпи розоватых кварцевых кристаллов, и голубые, изумрудные птички-калибри, и крохотные доисторические да черные лягушки, которыми мы любовались на снимках. «Ты веришь? Ты веришь, что мы здесь, Джемми?» — услышала я собственный голос, — а я не верю. Мы сидели над пропастью, свесив ноги, И молчали. Внизу клубились облака, словно гигантский белый парик, скрывающий от нас долину. Было ощущение, что мы на кромке колдовского котла или на палубе корабля, бороздящего в неземной океан. Я видела эту гору в журнале, и теперь мы здесь сидим зачарованные и смотрим. Это правда. Она существует, и это все, что мне нужно, чтобы продолжать.